С выпуклой крышкой, обитой красным софьяном, с утыканными по нём стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белую простыней лежала зайчья шубка, крытая красным гарнитуром. Под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, всё лежало одно трепье.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 еще останется ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждой минутой.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 Вот уж он прошел первый этаж, вот поднялся еще. Все слышней и слышней. Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался. Сюда. И вдруг ему показалось, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко убить хотят